Глава 3 Фи. Июль 2006 года. Я в Лас-Вегасе. Ем джелато с Джулио Тонони. Мы в отеле «Венецианский», и я слабо понимаю, что происходит. Из Лондона я прилетел накануне, а в глубинах Венецианского всегда ранний вечер. Фальшивые звезды разгораются на фальшивом лазоревом небе. под которым фальшивые гондолы скользят мимо фальшивых палаццо. Все для того, чтобы постояльцы и гости задерживались подольше и продолжали тратить деньги, пребывая в перманентном состоянии аперитива и не следя за временем. Я слегка в тумане после перелета и слегка навеселе. Под эти фальшивые звезды мы перебрались после долгого обеда. И уже не первый час мы обсуждаем подробности невероятно перспективной теории интегрированной информации, или т и Это д е т и с ч е Танони, и оно замахивается на решение трудной проблемы куда смелее всех других нейронаучных теорий. т и утверждает, что субъективный опыт — это свойство причинно-следственных паттернов, что информация также реальна, как масса или энергия, и что даже атомы могут обладать некоторым сознанием. б е з п р и с т р а с т н о с т и в нашей дискуссии мало. Я большую часть времени отстаиваю свою недавнюю статью, в которой критикую раннюю версию теории Джулио, а он, в свою очередь, мягко, но настойчиво пытается объяснить, где я ошибаюсь. Не знаю, что т а м у виной, разница во времени, выпивка или железная логика Джулио, но я уже не так уверен в себе, как во время перелета. На следующее утро я даю себе слово шевелить мозгами пошустрее, вникать глубже, Готовиться тщательнее и пить меньше. Тогда ТИИ меня покорила, и я продолжаю восхищаться ею до сих пор, потому что это образцовая аналогия между сознанием и температурой. Согласно ТИИ, сознание — это и есть интегрированная информация. Постулируя эту идею, теория переворачивает все глубоко укоренившиеся представления о взаимосвязях разума и материи и о том, как сознание вплетено В ткань Вселенной. В 2006 году о ТИ еще мало кто знал. Сегодня это одна из самых известных, но при этом вызывающая наиболее жаркую полемику теория в науке о сознании. Ее продвигают помимо самого Танони выдающиеся специалисты в данной области. Кристоф Кох. Бывший сторонник подхода нейронных коррелятов сознания назвал ее «гигантским шагом к окончательному решению давней загадки тела и разума». Однако и несогласие эта теория в силу своей известности и амбициозности вызывает сильное. Одно из возражений – слишком большая математическая составляющая и непростительная сложность этого подхода. На самом деле это совсем не обязательно недостаток. Никто не говорил, что разгадать загадку сознания будет легко. Другое возражение состоит в том, что постулаты этой теории слишком к о н т р и н т у и т и в н ы а значит, она наверняка не верна. Но руководствоваться интуитивными представлениями, имея дело с таким труднопостижимым феноменом, как сознание, тоже рискованно. На мой взгляд, гораздо более серьезное препятствие для ТИИ заключается в том, что ее экстраординарные постулаты т р е б у ю т экстраординарных доказательств. Однако сама эта амбициозная задача — решить трудную проблему — делает ее основные утверждения непроверяемыми на практике. Необходимое экстраординарное доказательство просто не получится добыть. К счастью, еще не все потеряно. Как я объясню далее, некоторые прогнозы т и могут оказаться проверяемыми, по крайней мере, в принципе. Кроме того, существуют альтернативные интерпретации т и больше ориентированные на настоящую проблему, а не на трудную. Они стоят за разработкой новых методов измерения уровня сознания, имеющих твердую теоретическую основу, но при этом применимых практически. Как подсказывает название, в основе ТИИ находятся понятия информативности и интегративности – Теория опирается на те самые идеи об измерении сознательного уровня, с которыми мы уже встречались в предшествующей главе, однако переосмысливает их по-своему. Ядро т и это величина φ, греческая фи. Проще всего представлять себе φ как показатель того, насколько система с точки зрения информативности больше суммы своих частей. Как система в принципе может быть больше суммы своих частей? В качестве примерной аналогии можно привести стаю птиц. Стая кажется больше совокупности составляющих ее особей и как будто бы живет собственной жизнью. ТИ переносит эту идею в информационную область. Показатель фи в ТИ обозначает количество информации, порожденной системой в целом, помимо и сверхколичества, порождаемого ее частями по отдельности. На этой основе строится основной постулат теории. Система с о з н а т е л ь н а в той мере, в какой ее целое порождает больше информации, чем ее части. Обратите внимание, это не просто утверждение о корреляции и не предположение в духе настоящей проблемы о механистических свойствах системы, которые стоят за феноменологическими свойствами. Это утверждение о тождестве. Согласно ти, уровень φ имманентен системе, то есть он не зависит от наблюдения извне и тождественен количеству сознания, связанного с этой системой. Высокая φ – много сознания, нулевая φ – никакого сознания. Поэтому Ти можно считать квинтэссенцией температурной аналогии представления о сознании. Что нужно, чтобы получить высокую φ? Основная идея знакома нам еще из предыдущей главы, но есть некоторые важные различия, поэтому давайте начнем сначала. Представьте себе сеть упрощенных искусственных нейронов, к а ж д ы й из которых может быть включен или выключен. Чтобы обеспечить высокую фи сеть должна удовлетворять двум главным условиям. Во-первых, общее состояние сети, всей сети как целого, должно исключать большое количество вероятных альтернативных общих состояний. Это информативность, и в ней отражено феноменологическое наблюдение, что любой сознательный опыт исключает множество возможных альтернативных ему сознательных переживаний. Во-вторых, информативность при рассмотрении системы в целом должна быть больше, чем при делении ее на части — отдельные нейроны или группы нейронов. И рассмотрение всех этих частей независимо друг от друга. Это интеграция, и в ней отражено наблюдение, что весь сознательный опыт объединен, и все его впечатления переживаются как единое целое. φ — это способ обозначить систему числом, показывающим, сколько она набирает по обоим параметрам. Низкую φ система может получить по многим причинам. Одна из них — недостаточно высокая информативность. Самым простым примером тут служит единичный фотодиод, Простой светочувствительный датчик, который может быть либо включен, либо выключен. У такого фотодиода φ будет низким или нулевым, поскольку его состояние в любой момент почти никакой информации ни о чем не несет. Любое состояние, в котором он может находиться, единица или ноль, включен или выключен, всегда исключает только одну альтернативу — ноль или единицу. Единичный фотодиод передает самое большее, один бит информации. В информатике бит — это базовая единица измерения количества информации. Другая причина, по которой φ у системы может оказаться низкой — недостаточно высокая интегративность. Представьте большой комплект фотодиодов, допустим, как в светочувствительной матрице камеры вашего телефона. Общее состояние системы — это состояние всего комплекта, и оно очень информативно. Большой комплект сенсоров будет менять общее состояние при каждом изменении состояния мира, с которым он взаимодействует. В этом и есть польза фотокамер. Однако для самих диодов эта общая информация никакого значения не имеет. Отдельные фотодиоды в матрице независимы друг от друга. Их состояние определяется только уровнем освещенности, приходящимся на каждый из них. Разделите матрицу на группы независимых фотодиодов, и они будут работать также исправно. Информация, передаваемая комплектом диодов как целым, не превысит передаваемую всеми диодами независимо друг от друга. То есть информация от всей системы не превысит информацию от входящих в нее частей. А значит, Ф и в этом случае окажется нулевой. Еще один поучительный пример, когда φ может равняться нулю. Ситуация так называемого «расщепленного мозга». Представьте себе сеть, разделенную на две совершенно независимые половины. Каждая половина может обладать ненулевой φ. Однако у сети как целого φ будет нулевой, поскольку при данном способе деления на 2 целое не превысит сумму частей. Этот пример подчеркивает, насколько фи зависит от оптимального деления системы, позволяющего минимизировать разницу между тем, что делает целое, и тем, что делают ее части. Это одна из особенностей т и отличающая ее от методов измерения сложности, описанных в предыдущей главе. Из этого же примера следует, что в настоящем расщепленном мозге, образующемся после разделения полушарий хирургическим путем, при некоторых неизлечимых другими способами случаях эпилепсии, могут обитать два независимых друг от друга сознания – но единой сознательной общности, охватывающей оба полушария, не будет. Точно так же и нас с вами, хотя каждый из нас обладает сознанием, как единой сознательной общности, включающей в себя нас обоих, не существует, поскольку в информационном отношении нашу пару можно без труда разделить надвое. Настоящим мозгом мы и займемся. Теория интегрированной информации очень четко объясняет уже и м е ю щ и е с я у нас ряд наблюдений об уровне сознания. Как мы помним из предшествующей главы, мозжечок, на который приходится около трех четвертей нейронов мозга, судя по всему, не особенно участвует в обеспечении сознания. ТИИ может это объяснить, поскольку анатомия мозжечка сопоставима со светочувствительной матрицей камеры. Это большое количество полунезависимых контуров. Кора больших полушарий, в противоположность ему, полным-полна плотно переплетенных между собой нейронных связей, которые, скорее всего, будут давать высокую фи. Тогда почему же сознание угасает во время сна без сновидений, общей анестезии, комы, если эти связи остаются прежними? Согласно ТИИ, в таких состояниях нарушается способность нейронов коры взаимодействовать с остальными, ведя к исчезновению фи. ТИИ демонстрирует аксиоматический подход к сознанию. Она отталкивается не от экспериментальных данных, а от теоретических принципов. Аксиомы в логике — это самоочевидные истины, то есть признанные нетребующими доказательств. Хороший пример такой аксиомы — евклидовский постулат, совмещающиеся друг с другом фигуры равны между собой. ТИИ выдвигает аксиомы, касающиеся сознания — в первую очередь гласящую, что сознательный опыт одновременно информативен и интегративен. И на каркасе этих аксиом выстраивает утверждение о том, какими свойствами должны обладать механизмы, находящиеся в основе этого опыта. Согласно ТИИ, любой механизм, обладающий этими свойствами, будь то мозг или что-то иное, биологическое или небиологическое, получит ненулевую фи и у него будет иметься сознание. Довольна о принципах. Как и в случае с любой теорией, выстоит Ти или рухнет зависит от того, насколько проверяемы ее гипотезы. Основной ее постулат заключается в том, что уровень сознания той или иной системы задан ее Фи. Для проверки этого постулата нужно измерить Фи реальных систем, и вот тут возникает проблема. Как выясняется, измерить Фи крайне трудно, а в большинстве случаев почти или совершенно невозможно. Главным образом потому, что т и трактует информативность не совсем так, как принято. В математике информацию рассматривают так, как ее рассматривал в 1950-х годах Клод Шеннон, то есть относительно наблюдателя. Информация относительно наблюдателя, внешняя, это степень снижения неопределенности с точки зрения наблюдателя при наблюдении за системой в конкретном состоянии. Представьте себе, например, что вы много раз бросаете игральную кость. Каждый раз вы наблюдаете реализацию одной из шести вероятностей, исключающую тем самым пять остальных. Это соответствует определенной величине снижения неопределенности, величина эта измеряется в битах, и является собой информацию, существующую для наблюдателя. Чтобы измерить информацию относительно наблюдателя, обычно достаточно посмотреть, как ведет себя система на протяжении какого-то времени. В примере с игральной костью можно просто записывать цифру, выпадающую при каждом броске. Этого хватит, чтобы вычислить, сколько информации порождается при выкидывании каждого конкретного количества очков. Если же в качестве системы у нас нейронная сеть, достаточно будет фиксировать нейронную активность за какой-то период. Внешний наблюдатель может зафиксировать все разнообразие состояний, в которые впадут нейроны, вычислить вероятности для каждого из этих состояний, а затем измерить снижение неопределенности, связанное с пребыванием сети в любом из них. Однако в ти рассматривать информацию с точки зрения наблюдателя не получится. В этой теории информация, интегрированная информация, фи это и есть сознание, И если брать ее относительно наблюдателя, значит, точно таким же существующим относительно наблюдателя нужно считать и сознание, но оно не таково. Наличие или отсутствие у меня сознания не должно зависеть и не зависит от того, как вы или кто бы то ни было еще измерите мой мозг. Следовательно, информацию в ТИ нужно расценивать как внутреннюю, имманентно присущую системе, а не существующую относительно внешнего наблюдателя. Ее нужно определять как независящую от какого бы то ни было стороннего зрителя. Это должна быть информация для самой системы, не для кого-то или чего-то еще. Если это не так, то отношение тождества между фи и сознанием, лежащее в основе тии, распадается. Чтобы измерить имманентную информацию, недостаточно просто понаблюдать, как ведет себя система на протяжении какого-то времени. Вам, как ученому, внешнему наблюдателю, нужно знать все различные варианты поведения системы, даже если на самом деле ее поведение реализуется не во всех. Здесь мы разделяем знания о том, как в действительности ведет себя система на протяжении времени. Это узнать легко, по крайней мере, в принципе. и это знание относительно наблюдателя. И знание о том, на что способна система гипотетически, даже если в действительности она этого не делает. Это узнать обычно нелегко, а то и невозможно, но это безотносительное к наблюдателю знание. На языке информатики разница между этими ситуациями это разница между эмпирическим распределением состояния системы и распределением ее максимальной энтропии. Название означает, что данное распределение отражает максимальный уровень неопределенности для данной системы. Представьте, что вы несколько раз кинули две игральные кости, и у вас выпало, допустим, 7, 8, 11 и еще несколько каких-нибудь чисел, но ни разу не получилось 12. В таком случае эмпирическое распределение 12 очков содержать не будет, а распределение максимальной энтропии будет, поскольку гипотетически 12 выпасть могло, даже если в данной конкретной последовательности бросков оно не выпало. Это значит, что любой конкретный результат, будь то 7, 8 или 11, породит больше информации, снизит больше неопределенности, исключит больше альтернатив, применительно к распределению максимальной энтропии, включающему 12, чем применительно к эмпирическому распределению – 12 – не включающему. По сравнению с измерением эмпирического распределения системы путем простого наблюдения за ней в течение какого-то времени, измерять распределение максимальной энтропии обычно очень трудно. Подступиться к такому измерению можно двумя способами. Первый – воздействовать на систему всеми возможными способами и смотреть, что получится. примерно как ребенок нажимает на новой игрушке все кнопки подряд и смотрит, что она умеет. Второй — вывести распределение максимальной энтропии из исчерпывающего полного знания о физическом механизме системы, ее причинно-следственной структуре. Если знать о механизме все, иногда можно выяснить, на что он способен гипотетически, даже если на практике этого не демонстрирует. зная что у игральной кости 6 граней мы даже не утруждая себя необходимостью что-то бросать легко вычислим что на двух костях при каждом броске будет выпадать сумма от двух до 12 к сожалению зачастую нам доступна лишь динамика системы то что система делает в действительности а не то на что она способна это относится и к мозгу я могу зафиксировать что делает мозг с разной степенью подробности Но получить исчерпывающее знание о его физической структуре у меня не получится, и воздействовать на его активность всеми возможными способами я тоже не могу. Поэтому наиболее отличительный постулат т и что «фи» и есть сознание, оказывается наименее проверяемым. При попытках измерить «фи» возникают и другие трудности, под каким бы углом мы не рассматривали информативность. Одна из этих трудностей заключается в том, что для измерения фи необходимо подобрать подходящий способ разделения системы на части, чтобы оптимально сравнивать их с целым. Есть системы, такие как расщепленный мозг, с которыми проделать подобное довольно просто — разделить надвое посередине. Но обычно это нелегкая задача, поскольку число вариантов деления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением размеров системы. Затем возникают еще более фундаментальные вопросы о том, что в принципе считать системой. Где начинается та пространственно-временная структурированность, для которой можно вычислить φ? С нейронов и миллисекунд? Или с атомов и фемтосекунд? Может ли обладать сознанием целая страна? И может ли одна страна быть сознательнее другой? А вдруг уже пора рассматривать взаимодействие тектонических плит на протяжении геологических периодов как интегрирование информации в планетарных масштабах? Важно понимать, что эти трудности, в том числе измерения имманентной информативности, а не внешней, существующей относительно наблюдателя, это трудности только для нас, ученых, внешних наблюдателей, пытающихся вычислить ФИ. У самой же системы, любой системы, Фи, согласно Тии, заведомо имеется. И система делает свое дело, интегрируя информацию точно так же, как брошенный вами камень описывает в воздухе дугу, не нуждаясь в том, чтобы предварительно высчитывать траекторию с учетом закона тяготения. Если теорию трудно проверить, это еще не значит, что она ошибочна. Ее всего лишь трудно проверить. Отвлечемся пока от проблемы измерения Фи, И зададимся вопросом, что даст нам ТИИ, если она все-таки верна? Как выясняется, если довести ее до логического конца, нам придется столкнуться с очень необычными последствиями. Представьте, что я вскрыл ваш череп и подсунул в мозг пучок новых нейронов, каждый из которых подключается к имеющемуся у вас серому веществу неким определенным образом. Дальше вы занимаетесь привычными делами, живете обычной жизнью, и эти нейроны, собственно, они не делают ничего. Ни при каких обстоятельствах, ни в каких ситуациях, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни видели, они не активируются. Ваш дополненный мозг по всем параметрам и во всех отношениях остается точно таким же, как был. Фокус в том, что ваши новые нейроны могут возбудиться только если мозг окажется в каком-то состоянии, в котором он никогда в действительности не оказывается. Допустим, например, что эти новые нейроны активируются лишь в том случае, если вы съедите арбуз сорта денсуке – редкое лакомство, которое можно найти только на японском острове Хоккайдо. И хотя в обычной жизни вы этим арбузом так и не угоститесь, и новые нейроны так никогда и не будут задействованы, Согласно концепции т и весь ваш сознательный опыт с приобретением этих нейронов все же изменится, пусть и очень незначительно. Произойдет это потому, что теперь у вашего мозга прибавится потенциальных состояний, в которых он может находиться, ведь потенциально новые нейроны активироваться все же могут, а значит, должна измениться и ФИ. Не менее парадоксально выглядит противоположный сценарий. Представьте, что в глубинах вашей зрительной коры притаился, ничем себя не выдавая, пучок нейронов. Хотя эти нейроны связаны с другими, а значит, потенциально способны возбуждаться, если получат правильный входящий сигнал, они не делают ничего. Затем в результате какого-нибудь хитрого экспериментального вмешательства у них отнимают способность включаться. То есть они уже не просто бездействуют, они инактивированы намеренно. И хотя общая активность мозга в этом случае не изменится, согласно ТИИ мы вновь получим изменение сознательного опыта, поскольку число потенциальных состояний, в которых мозг может побывать, уменьшится. Интересно, что благодаря новой технологии под названием оптогенетика, позволяющей исследователям с невероятной точностью управлять активностью выбранных нейронов, подобный эксперимент вскоре можно будет провести. Используя методы генной инженерии, оптогенетика позволяет модифицировать отдельные нейроны, сообщая им чувствительность к свету определенной длины волны. И когда затем на генетически модифицированный таким образом мозг животного воздействует светом при помощи лазера или ламп LED, эти нейроны включаются или выключаются. В принципе, оптогенетику можно применять для инактивации бездействующих нейронов и оценивать, как это отразится на сознательном опыте, если отразится. Эксперимент непростой, и способом измерения φ он служить не может. Но перспектива проверить хотя бы какую-то составляющую ТИ очень заманчива, и мне посчастливилось участвовать в недавних дискуссиях с Джулио Тонони и другими о том, как воплотить эту перспективу в жизнь. Если посмотреть шире, мы увидим еще одно непривычное следствие истии, уверенно заявляя, что фи и есть сознание. Она подразумевает, что информация как таковая существует, то есть имеет определенный о н т о л о г и ч е с к и й статус в нашей Вселенной, как масса энергии или электрический заряд. о н т о л о г и я это учение о сущем, наука о том, что существует. В каком-то смысле это представление согласуется с концепцией й в с ё избито», выдвинутые физиком Джоном Уиллером, пожалуй, самым известным пропагандистом идеи, что все сущее в конечном итоге происходит из информации. То есть информация первична, а из нее уже следует все остальное. И здесь нас поджидает последняя трудность — панпсихизм. Коль скоро у системы имеется правильный механизм, правильная причинно-следственная структура — Фи окажется ненулевой, и система будет обладать сознанием. Панпсихизм ТИ — это ограниченная версия панпсихизма, не та, согласно которой сознание распределено по всей Вселенной, как намазанный тонким слоем джем. С точки зрения ТИ сознание обнаружится там, где отыщется интегрированная информация — Фи. Она может отыскаться где угодно, в разных местах, но не повсюду. т оригинальна, амбициозна и бурлит идеями. Она по-прежнему единственная из нейробиологических теорий всерьез замахивается на трудную проблему сознания. Она очень непривычна, но н е п р и в ы ч н о не значит о ш и б о ч н о В современной физике почти все н е п р и в ы ч н о и при этом гораздо ближе к истине, чем в физике прошлого. Однако успех тех составляющих современной физики, которые признаны более близкими к истине, обусловлен прежде всего тем, что они экспериментально проверяемы. В этом проблема т и За свою дерзость ей приходится расплачиваться тем, что ее главный постулат – тождество ФИ и уровня сознания – может не поддаваться проверке. На мой взгляд, чтобы двигаться вперед, лучше всего будет, не отказываясь от основополагающей идеи т и что сознательный опыт одновременно информативен и интегративен, отбросить заносчивую мысль о том, что фи является для сознания тем же, чем средняя кинетическая энергия молекул для температуры. Тогда предположения т и касающиеся структуры сознательного опыта, снова будут согласовываться с концепцией настоящей проблемы. Эта позиция откроет перед нами перспективу разработки альтернативных, применимых на практике версий и Измерений, которые в конечном итоге во многом будут похожи на измерения сложности, с к о т о р ы м мы познакомились в конце предшествующей главы. Именно такой с т р а т е г и е й мы с моими коллегами Адамом б а р а т т о м и Педро Медиано придерживаемся уже много лет. Мы разработали несколько версий ФИ, ориентированных на информацию относительно наблюдателя, а не на имманентную. Они дают нам возможность измерять фи на основании поведения системы, наблюдаемого на протяжении какого-то периода, не беря в расчет то, что она гипотетически могла бы делать, но не делает. Сейчас положение дел таково, что все разработанные нами версии фи показывают себя по-разному, даже на очень простых моделях систем. Это значит, что нам еще многое предстоит сделать в разработке практически применимых версий фи, которые, мы надеемся, получают эмпирическую привязку благодаря, а не вопреки укорененности в теоретических принципах. С нашей точки зрения это значит рассматривать интегративность и информативность как главные свойства сознательного опыта, требующие объяснения, а не как аксиоматический постулат о том, что на самом деле является собой сознание. Иными словами, считать сознание скорее жизнью, чем температурой. Путешествуя по уровням сознания, мы побывали в забвении, анестезии и комы, миновали пределы вегетативного и минимального состояний сознания и мерцающие миры сна и сновидений, и вышли к солнечному свету полного бодрствования и даже дальше, в причудливую гиперреальность психоделии. Все эти уровни связаны между собой идеей, что каждый сознательный опыт одновременно интегративен и информативен и располагается где-то посередине между порядком и беспорядком. На основе этой идеи были разработаны новые методы измерения, такие как ИСВ, сочетающие практическую применимость с возможностью наводить объяснительные мосты в духе настоящей проблемы между физическим и феноменальным. Благодаря ТИИ мы вплотную подошли к будоражащей воображении и одной из самых дискуссионных областей науки о сознании, где дерзость замирает перед барьером проверяемости и где, видимо, рассыпается, наконец, аналогия между сознанием и температурой. Но, несмотря на весь мой скепсис по отношению к более громким заявлениям этой провокационной теории, мне по-прежнему невероятно интересно, как она будет развиваться дальше. Так же, как было много лет назад, когда мы ели джелата с Джулио Тонони. Сейчас, оглядываясь в то время, я думаю, что более подходящего места, чем Лас-Вегас, для той дискуссии и придумать нельзя было. Реальна ли информация? Везде ли есть сознание? В Лас-Вегасе с трудом верится в реальность чего бы то ни было, кроме остроты самих ощущений. Даже сейчас, годы спустя, я без труда возвращаюсь мысленно в этот нескончаемый ранний венецианский вечер. К фальшивым гондолам, скользящим по своим раз и навсегда заданным траекториям, я совершенно точно в сознании, но что именно я сознаю? В отеле «Венецианский» легко верится, что все кругом сплошной мираж и галлюцинация. Как мы скоро увидим, в этой мысли неожиданно есть доля истины. Часть вторая. Содержание. г л о в а четвертая. Восприятие, идущее изнутри Я открываю глаза, и возникает мир. Я сижу на веранде деревянной развалюхи в горном кипарисовом лесу в нескольких милях к северу от калифорнийского Санта-Круза.